Глава 19 Я могла хоть сто раз вопрошать в сгущающиеся сумерки галереи, но ответа не дождалась. Вздохнула и снова двинулась вперёд, намереваясь всё-таки проникнуть в святая святых и надеялась, что мы с Ваеганом в достаточно хороших отношениях, чтобы не счесть моё поведение наглостью. Бесполезно. Двери в следующие комнаты были заперты, а после дорогу и вовсе перегородил... Завал камней, кусков мебели, картин и гобеленов. Настоящее логово, в котором явно отсутствовал хозяин. Пришлось возвращаться ни с чем, размышляя, что же делать дальше. Но в голову ничего путного не приходило. Видимо, придется пока держать оборону. Игнорирование, конечно, вариант поведения, но, я надеюсь, Себастьян от него откажется и как можно скорее. Улыбнулась про себя, что позволила себе такую фамильярность, пусть и мысленно. Но улыбка растворилась и превратилась в маску спокойствия, когда я, вернувшись на общую площадку между двух частей замка, увидела там Вэй Ивон Клейнир, одну из самых неприятных невест. К моему стыду я не запомнила пока всех имен и фамилий, уж очень много новых людей у нас появилось. Но эта белокурая девица из-за своих капризов, стервозности и агрессии стала уже именем нарицательным. Судя по всему, она только что вернулась с верховой прогулки. Некоторые гости выезжали по окрестностям в сопровождении наших грумов и теперь нетерпеливо вышагивала туда-обратно по площадке, похлопывая по бедру снятыми кожаными перчатками. Она бы показалась даже хорошенькой, если бы не выражение презрительного нетерпения, скривившего губы. «Ждёт кого-то, что ли?» Я присела в легком реверансе, обозначая свое внимание, и направилась в сторону лестницы, чтобы спуститься на первый этаж, проверить готовность к ужину. Но меня остановил холодный голос. «Месси, как вас там? Подойдите!» «Как меня там? Серьезно? От человека, который вызывал раз двадцать на дню?» «Вейк Лайнир!» — обернулась со сдержанной улыбкой. «Чем могу помочь?» «Тем, что прекратите, наконец, держать нас в неведении!» Высокомерный тон мне не понравился, но мне многое не нравилось. «Простите, но от меня ничего не зависит». «Так найдите того, от кого зависит!» Процедила девица и подошла ко мне вплотную. «Боюсь, что на данный момент это невозможно. Но как только что-то станет известно, вы уже говорили это и не один раз!» Тут мне пришла в голову одна идея, как показалось замечательная. «Вэйк Я понизила голос и перешла на доверительный тон. «Вот в самом деле это даст нам еще несколько дней форы. Почему я раньше не подумала о таком объяснении?» Смею предположить, что подобная задержка неспроста. Это и есть первый этап проверка выдержанности. И если проявить стойкость... «Шлёп!» Болезненная пощечина кожаными перчатками была столь неожиданна, что я не успела отреагировать, и отшатнулась, и замолчала уже после нее. И потрясенно уставилась на ударившую меня аристократку, но та даже не попыталась сделать вид, что ударила случайно или в порыве ярости. Она сделала это совершенно осознанно. «Не стоит делать из меня дуру, дрянь! Мне еще безродная девка будет давать указания, как себя вести!» Процедила зло. «Трочь!» Я и правда развернулась и быстрым шагом, почти бегом, двинулась в свою комнату, прижимая ладонь к горящей щеке и, почти не видя дороги, отпелены перед глазами. Залетела в свои покои, с грохотом закрыла дверь и прижалась к той спиной. «Да что же такое?» Неужели это позволительно? И мне придется терпеть подобное отношение на протяжении всей службы в этом доме, а то и всю жизнь, если я останусь в этом мире? Я понимала, ну, в общих чертах, что разница между сословиями велика, но разве благородство не предполагало еще и наличие манер и общую терпимость к тем, кто ниже тебя по положению? Разве нормально, что молодая девушка будет давать мне не только указания, но и пощечины? «Я ведь даже не могу ей ответить. Не то что защититься или дать сдачи, но и просто наорать или пожаловаться кому». В горле стоял ком, мешающий дышать, а внутри всё раздирали самые противоречивые эмоции. Обида, раздражение, безнадёжность. Меня потряхивало, а пальцы сами сжимались и разжимались в кулаки. Я никогда не чувствовала себя такой униженной. И это было отвратительное ощущение, которому не было конца. Не знаю, сколько я простояла, цепляясь за дверь, пытаясь успокоиться, а потом, шаркая ногами, подошла к зеркалу. В комнате было уже темно, но даже не зажигая свечей, я рассмотрела багровый след на своей коже. В дверь постучались. «Месси Шайн! Мы готовы подавать ужин в столовую! Вы спускаетесь?» В это время я и правда всегда находилась там, чтобы проконтролировать сервировку, а затем и обслуживание. «Сегодня без меня», — сказала охрипшим от непролитых слёз голосом. «Мне не здоровиться». Карина какое-то время потопталась возле двери, но ушла, а я устала, опустилась на кровать. «Ну что, сколько ещё сюрпризов мне ждать в моей новой жизни?» Внезапный отдалённый грохот и жуткие крики, которые проникали даже сквозь толщу стен и мою апатию, заставили подскочить, а потом и вовсе выбежать в коридор. Кто-то визжал, надрывно, истерично. Из своих покоев выбегали невесты, не все, но большая часть. Некоторые уже были переодеты к ужину, но еще с распущенными волосами, другие пока в дневных платьях. Грохот повторился, а визги затихли, я сглотнула. И вдруг одна из дверей распахнулась. Это были покои Ивон Клейнир. Оттуда выскочила ее камеристка с перекошенным от непонятных эмоций лицом. Она держала в руках большую деревянную шкатулку, в которых обычно хранили драгоценности. Женщина замерла ненадолго в коридоре, будто не понимая, куда ей следует идти, а потом засеменила в сторону лестницы, а из-за угла показались вы и стражи и зашли в покои к обидевшей меня невесте. Мы редко их видели, я только предполагала, что они нужны для защиты невест или что-то в этом роде, но это оказалось не совсем так. Трое мужчин, причем довольно взрослых, прибыли несколько дней назад и попросили комнаты на первом этаже и отдельную гостиную для приема пищи, чтобы их никто не беспокоил, поскольку они выполняют деликатное королевское поручение. Иногда мы слышали по вечерам, когда из гостиной доносились взрывы мужского хохота, но слуг они почти не беспокоили. Мессионьер ворчала, что их поручение, наверное, связано с уничтожением хозяйских винных припасов. Но говорила это так по-доброму, с мечтательной улыбкой, что я заподозрила ее в знакомстве с этими благородными стражами. И в том, что припасы уничтожались с одобрения хозяина. А так Вэи впервые появились на втором этаже. И только для того, чтобы я не поверила своим глазам. Вывести под руки бледную, даже серую Ивон Клайнир. Почти вынести, потому что ноги девушку не держали. Она смотрела перед собой пустым взглядом и не реагировала на удивленные восклицания подружек. И завершающим аккордом этого шоу стал не менее бледный Вэй Виргорелл. который вышел из малого зала, отданного распорядителем для работы, осмотрел застывшую группку, а когда встретился со мной глазами, вдруг отвел взгляд и оттянул, будто ставший тесным галстук. И объявил, что Вэй стала первой выбывшей на отборе за отсутствие манер и поведения, не соответствующее званию Вэй. Вообще-то, для этого королевства это было серьезное обвинение и оскорбление, и, судя по поведению распорядителя, данная формулировка исходила не от него. Невесты шокированно запищали, но ретировались по своим комнатам, услышав, что ужин будет вовремя, и опаздывать не стоит никому. Я же в каком-то ступоре минут пять еще созерцала опустевший коридор, а потом осторожно подошла к распахнутым дверям опустевших покоев. Такое ощущение, что там побывала толпа варваров. Разбросанные предметы одежды, порванный балдахин, какие-то щепки. Щеки предательски обожгло, а ладони сделались влажными от волнения. Неужели Вейган увидел ту отвратительную сцену и поступил вот так из-за меня? Потому что... Что? Никто не смеет оскорблять его слуг?» Но, судя по рассказам и тому, что я видела, он и сам не брезговал физическими наказаниями. Или же сзади изумлённо ойкнули. Я резко обернулась, незаметно вытирая вспотевшие руки о подол «Карина, хорошо, что ты здесь», — сказала старательно, формулируя указание. «Передай горничным, что эти покои надо привести в порядок, а вещи нашей убывшей гостьи, те, что остались целыми, пусть соберут в сундук». отправим вслед конечно девушка кивнула с трудом отвела взгляд от царившего безобразия и посмотрела на меня с надеждой мессиоер просит все таки спуститься если возможно она беспокоится что что то может пойти не так что может пойти не так я устало вздохнула мы уже не раз обслуживали ужины и и сейчас вейган эрендарел сообщил что будет Присутствовать.